Глава 51. Валери. Он сидит на крыльце моего дома, как пару часов назад Кристина, одет в черные джинсы, серую футболку и черную джинсовую куртку. Обычный молодой человек, с тоской и решимостью в глазах. «Передо мной действительно будущий король?» «Я пришел поговорить. Ты был рядом с отцом возле ресторана?» Он специально меня туда привел. Просто дружеская встреча, Кайл, не более. Ты не должна ничего объяснять. И я не должен что-либо говорить по поводу Эшли. С самой первой встречи для нас двоих было очевидно, что мы чувствуем друг к другу. Ты не будешь это отрицать. Кайл, ничего не выйдет. Я все спланировал. Он подошел ближе и мягко положил руки на мои плечи. «Уедем. Нам помогут сменить личности, перепишут истории. Никто не будет знать, кто мы. Я не могу уехать. Не начинай насчет Эшли». «Нет, Кайл, мне нельзя за границу». Он покачал головой, искренне не понимая моего сопротивления. «Почему?» Я опустила голову, не выдержав его взгляда, полного надежд. «В чем дело? Объясни, пожалуйста». «Я имею этнические корни, которые преследуются республикой. Меня сдадут, как только пересеку границу и пройду проверку. Только Эллингтон гарантирует убежище». Кайл смотрел непонимающе, отвел глаза, что-то вспоминая. «Откуда ты узнала?» «Врач, который спас меня». Проверил мою ДНК. Предупредил. Зачем он копался в твоей ДНК? Ему поручил мой отец. Кайл отпустил меня и отвернулся. Положил руки на пояс и поднял голову к небу. Осмысливает. Мне стало холодно. Буквально несколько дней длилось наше счастье, о котором я мечтала пару лет. Кайл вновь станет недосягаемым принцем, Но с разницей в том, что я теперь знаю, как уютно и тепло быть рядом с ним, я стала девушкой, которую он полюбил. Буду беречь эту мысль. У меня был друг. Три недели назад его не стало, неожиданно сказал Кайл, словно обращаясь к небу, а затем повернулся ко мне. Я был знаком с ним, Столько же времени, как и с тобой. Но утрата такая. Кайл прижал кулак к губам. Будто он всю жизнь был со мной. Думал, не перенесу это. Мне жаль, Кайл. Я так скоро встретил тебя, и у меня появился смысл. Даже представил, как он сказал бы мне. А эта девушка тебе подходит. Кайл закрыл глаза удерживая слезы. Я протянула руку, погладила его по предплечью. Он прижал меня крепко к себе, словно если отпустит, то насовсем. Я не позволю потерять тебя. Я найду способ, чтобы мы были вместе подальше от всего этого. Это невозможно, Кайл. Если придется сделать этот мир лучше для тебя, Я это сделаю. Мы не в силах что-либо изменить. Валери. Кайл отстранился, чтобы посмотреть мне в глаза, но продолжал держать за плечи. Разве я могу сдаться? На ум пришли слова Лео. Та любовь, которую я вчера видел, будет бороться до конца. Спрошу тебя в последний раз, продолжил он. Ты доверишься мне? Я смотрела и не отвечала. Хочу верить. Кайлу тяжело давалось мое молчание. И он провел по моим рукам и коснулся места, откуда у меня два раза брали кровь. Я вздрогнула, а он непонимающе смотрел, почему причинил мне боль. Мне не просто нельзя за границу. По какой-то причине меня пытаются поймать здесь. «Если к Лею сегодня пришел ответ по поводу моей ДНК, значит, им тоже. Скоро они будут здесь. Не уехать, не остаться. У меня нет другого выбора. Если ошибусь, доверившись ему, то проблема не в чувствах. Этим я немного утешилась. Я верю тебе», — выдохнула я. Казалось, больше минуты не дышала. На лице Кайла появилась легкая улыбка. Он снова обнял меня, держа одной рукой за голову. В голове пронеслись наши первые встречи. Короткие визиты Кайла ко мне домой и в больницу. Я не единственная в Эллингтоне и Истоне, кто влюблен в принца Кайла, но я стала той, кого он так боится отпустить. Я закрыла глаза и улыбнулась, крепко обнимая его в ответ. «У нас всё получится. Вдвоем, где нас не знают, не осудят, не помешают». «Действительно, верю ему. Голова немного закружилась, и мне тяжело устоять на ногах. Снова клуб, снова выпила. Тебе нужно отдохнуть», — мягко сказал он и, держа за плечи, повел в дом. Меня клонит в сон, но я посчитала нужным предупредить его, что за мной могут прийти. «Кайл!» «Я останусь здесь», сказал он и посадил на диван в гостиной, где спал в прошлый раз. «Не оставлю, хорошо?» Я кивнула, пытаясь вспомнить, что хотела сказать. Кайл Уже нашел подушку в шкафу и одеяло, помог мне лечь и укрыл, а сам сел рядом на пол. Мои глаза закрывались, но я заметила, что он смотрел на меня и рукой провел по моим волосам. «Прости, что заняла твой диван», — сказала я. «Мой?» — улыбнулся он. «Точно», — засмеялась я, — «но...» «Ты можешь пойти в мою комнату. Не переживай за меня. Просто отдыхай!» «Валери Маклер», — тихо сказал он, — «тебе не за что беспокоиться, когда я рядом». Я закрыла глаза, сжала его руку и медленно уходила в сон, до последнего представляя его глаза и улыбку. «Я люблю его!» Но это не является новостью.